Глава 36 Через 20 минут Рут, Ян, Старик Флорис и господин Денери собрались у экипажа, стоявшего у крыльца особняка Адвазбера. Констебль ходил взад-вперед, словно волк в клетке. Сальваторо, прильнув к лакированному кузову кареты, думал какие-то свои тяжелые мысли, морщинами и гримасами искажающие его лицо. Ян стоял молча, и глядел на дверь дома, ожидая появления последнего участника группы. А Флорис переводил взгляд с одного на другого, временами старчески вздыхая. «Да где же она, наконец?» — не выдержал Руд. Но стоило ему поддаться эмоциям, как дверь открылась, и на крыльцо вышла девушка в длинном бирюзовом платье и белом кружевном чипце. «Хорошо, что наряды моей дочери подошли Розамунди», самодовольно произнес Адвазбер. Девушка, отведя взгляд, смущенно подошла к мужчинам, подняла глаза и увидела ехидную улыбку Дейонга. «Что?» – не выдержала она. «Ничего», – пожал плечами Рут. «Вот и молчи!» – она повернулась к заместителю мэра. «Благодарю дядя Флорис за то, что разрешили мне надеть платье Аники». «Пустое!» – расплылся в улыбке Адвазбер. Она все равно со своим семейством к старику раз в год приезжает. И уверен, она не будет против помочь своей подруге детства». Девушка улыбнулась ему в ответ и чмокнула старого друга своего отца в щеку. Сальваторе раздраженно фыркнул и подошел к карете. «Предлагаю выдвигаться», — произнес он. «С вашего позволения я сначала хотел бы посетить свой дом». Он открыл дверь экипажа и забрался внутрь. — Позвольте узнать, зачем? — Флорис пропустил даму вперед и залез следом. — Быть может случившееся, всего лишь недоразумение, — быстро ответил временный мэр. — Нужно убедиться. Сальваторе и грузный Флорис уселись вместе на одном диванчике. Остальные расположились напротив, причем единственная девушка оказалась посередине между Рудом и Яном. Карета тронулась. — Как ваше самочувствие? Вежливо поинтересовался Денери, глядя на Розамонду. «Спасибо, хорошо», — кивнула она. Сальваторе помолчал несколько секунд, а после вновь заговорил. «Если ваши слова о моем брате правда, приношу свои глубочайшие извинения и соболезнования. Но если же нет...» «Господин Денери», — прервал его Рут, «прошу, оставим этот разговор до лучших времен». Глаза им Руца сверкнули, он впился взглядом в констебля, затем протяжно выдохнул и, молча кивнув, отвернулся к окну. Сидя в уголке, Ян не произнес ни слова. Он лишь искоса поглядывал на Диннери, на Флориса и, конечно же, на Розамунду. Он заметил, как несколько раз девушка поворачивалась в его сторону, однако в сторону Руда она смотрела намного чаще. Более того, не раз ее нежное плечо, как бы невзначай от качки экипажа, касалось крепкого плеча Констебля, в то время как плеча Барда она не коснулась ни разу. «Прошу вас, подождите здесь», — велел Сальваторе, когда карета остановилась возле его дома. «Я быстро вернусь». Никто не стал с ним спорить. Четыре пары глаз неотрывно смотрели на крыльцо дома Динери, ожидая его возвращения. Он не солгал и через пару минут вылетел на улицу. Гораздо злее, чем был раньше. «Портовый квартал!» — крикнул он кучеру и запрыгнул в карету. Обведя всех присутствующих тяжелым взглядом, он покачал головой. «Родриго, нет дома!» «Это еще ничего не значит!» Адвазбер одобряюще положил руку на плечо Сальватора. «Не нужно меня утешать!» жестко оборвал его динери. Как обычный человек я не хочу верить словам леди Ван Мейер, но как мэр Эгдама, пусть даже временно, я не могу оставить ее слова без внимания. И неважно, что они направлены против моего единственного брата. Копыта лошадей цокали по главной улице портового квартала без особой фантазии некогда названной морской. По местным меркам она была достаточно широка, две кареты могли спокойно разъехаться, не заставляя пешеходов вжиматься в грязные стены, выстроенных вдоль дороги хибарок. Многоголосый шум толпы был слышен издали. Прильнув к окнам, пассажиры кареты пытались разглядеть, что происходит, но видели они лишь металлические спины мушкетеров. Экипаж остановился. Резко открыв дверь, Сальватори спрыгнул на землю, поморщившись от боли. Рут бросился следом за ним, а передив Яна вылез Адвазбер. Барт пропустил вперед девушку, который помог выйти констебль, и выбрался сам. Улица была перекрыта гарнизоном Эгдама. Прибывшая компания оказалась позади стены из оранжевых камзолов. Мушкетеры, держа оружие наготове, чего-то ждали. Увидев вновь прибывших к ним, поспешил подтянутый пожилой мужчина с закрученными усами. «Здоровья желаю, господа!» — отчеканил он. «Добрый день!» — капитан Ван Зельлер. сдержанно кивнул Диннери. «Что здесь происходит?» — строго посмотрел он на командира Эгдамского гарнизона. «Что за шум?» «В квартале беспорядки!» — доложил мужчина. «Главный констебль распорядился ждать вас!» «Вот же старый заяц!» — усмехнулся Рут. «Боится лишнюю ответственность брать!» Сальваторе одарил его хмурым взглядом и вновь повернулся к Ван Зеллеру. «Причина беспорядков...» «В данный момент уточняется. По предварительным данным...» Он замолчал, отвел взгляд, но тут же вновь поднял глаза. «Часть жителей пытается поднять других на бунт!» А двасбер охнул. Сальватора же молча покачал головой. Рут и Ян переглянулись. "Но почему?" шагнула вперед Разамунда. "Что может не устраивать жителей нашего города?" "Хм, мало ли причин для людского недовольства," промыкнул Диннери. "Различия в доходах, различия в привилегиях, в условиях труда, да может просто зависть." "Но главная причина," твёрдо произнёс Дейонг. «Гнус! Господа, хватит стоять! Нельзя пускать дело на самотек!» Уверенной походкой он двинулся вперед, а остальные последовали за специальным констеблем. Они подошли к оцеплению, и Иван Зеллер приказал подчиненным расступиться. Миновав живой коридор, Рут и его последователи увидели толпу мужчин, стоящих метрах в двухста от мушкетеров. Мужчины что-то возбужденно выкрикивали то и дело бросая злобные взгляды на представителей власти. «Их авангард!» — пояснил Ван Зеллер. «Пока остальные поднимают людей в квартале, этот отряд преградил нам дорогу. Никаких требований не предъявляли». «Я пойду вперед. Стойте здесь!» — тонном нетерпящим возражений заявил Дей и пошел навстречу бандитам Гнуса. «Разбойники стихли!» и уставились на него глазами кота, пораженного наглостью пьющий из его миски мышей. «Стой! Дальше не шагу!» — велел крупный мужик с черной повязкой на глазу и сверкающим лысым черепом. «Чего нужно?» Рут еще раз оглядел толпу и спокойным голосом признес. «Меня зовут Рут де Йонг. Я специальный констебль Эйгдама, и уполномочен вести с вами переговоры от имени всего города». «Мы знаем, кто ты», — буркнул щуплый мужичонка с прической, напоминающей пук соломы. «Чё надо-то?» «Предлагаю вам сложить оружие и приступить к диалогу. Господин Временный Мэр и его заместитель готовы вас выслушать». Бандиты начали переглядываться между собой, ухмыляться. Их реакция, подобно спущенному со склона камню, набирала обороты, пока не перетекла в громогласный гогот. «Испугались таки!» — глядя в лицо Руду, воскликнул лысый бугай. «Хвосты поджали!» Руд сжал зубы и громко крикнул. «Мы готовы выслушать вас!» Бандиты удивленно стихли. «Но с одним условием. Вы выдадите нам Гнуса и Родриго!» Толпа вновь загудела. По их виду становилось понятно, что щедрое предложение Руда им явно не понравилось. Не желая лишний раз искушать судьбу, Констебль произнес. Подумайте над моими словами. Будем рады услышать ваш положительный ответ. Руд направился обратно. Он шел, не оборачиваясь, глядя настоящую впереди Розамондуван Мейер. Чем ближе он подходил, тем отчетливее различал волнение на ее лице. Это волнение умиляло констебля. Он невольно улыбнулся. Сзади раздался выстрел. Не успев до конца осознать, что же произошло, Руд повернул голову. Краем глаза он уловил, как что-то чиркнуло брусчатку в паре сантиметров от его ноги. Далеко позади дымился ствол одного из молодчиков Гнуса. «Вперед! В атаку! Защитим специального констебля!» Услышал Дайон голос командующего гарнизоном. Рут бросился навстречу несущейся на него оранжевой массе. С обеих сторон послышались выстрелы, крики, стоны. Констебль не обращал на них внимания. Он несся в укрытие, подгоняемый страхом. «Ты в порядке?» Оказавшись за спинами мушкетеров, Рут схватил Разамунду за плечи. «Да?» Ошарашенно кивнула девушка. «Ян!» крикнул Де Йон к другу, «возьми ее и укройтесь в карете, уезжайте отсюда!» «Но я хочу помочь!» «Вот и поможешь!» Рут пихнул разомунду в руки Барду. «Быстрее!» в пару мгновений, ян кивнул и, схватив девушку за руку, подтащил ее за собой. Рут одобрительно улыбнулся и, резко развернувшись, бросился в гущу сражения. Он успел заметить, что многоуважаемый главный констебль, схватив Флориса, затаился между хибарок, а вот Сальваторо Динери, напротив, несмотря на раны, сражался едва ли не в первых рядах. Разрядив мушкеты и пистолеты, обе стороны сожлись в рукопашной схватке. Сражение быстро превратилось в рубку. Жилой командир гарнизона с собственным примером и удалью показывал своим бойцам, как нужно сражаться. Подбадривало мушкетеров и присутствие мэра, и мастерство специального констебля. Род двумя выстрелами отправил пару бандитов на заслуженный отдых. После, выхватив Фламберг, увернулся от удара тяжелой дубины и вспорол кому-то бедро. Де Йонг быстро привлек к себе повышенное внимание, поэтому сражаться ему всякий раз приходилось как минимум с двумя противниками. Уворачиваясь и парируя удары, он тут же контратаковал. Ловко орудуя мечом, Рут восхищал соратников и повергал в ужас противников. "Жаль не попал в тебя", услышал он рычащий голос и, повернувшись, увидел уже знакомого ему бугая с лысым черепом и повязкой на глазу. «Нужно было сразу пристрелить!» — рыкнул разбойник и, высоко подняв саблю, ринулся на врага. Констебль, отбив удар тяжелого тесака, пинком отбросил его владельца и приготовился к битве с Одноглазым. Рут видел, что очередная подмога в лице двух мушкетеров спешит ему на помощь и не боялся оставить незащищенным тыл. Бугай атаковал очень сильно, нанося размашистый удар сверху. Рут успел защититься, но выстоять оказалось не самой легкой задачей. Однако он справился и удержался на ногах, но пересилить врага, как бы Констебль не пытался, ему не удавалось. Одноглазый отпрыгнул назад, готовясь к очередному выпаду. На сей раз он рубанул сбоку, да Йонг хоть и поставил блок, едва не упал, настолько мощным оказался этот удар. Поняв, что так с победой можно распрощаться, Рут изменил тактику. Тяжелый восходящий удар он не стал блокировать, вместо этого полуоборотом, уйдя в противоположную сторону, констебль, сблизившись с противником, по инерции ударил того рукоятью клинка в открытый бок. Бугай ахнул и на мгновение потерял концентрацию. Сделав шаг назад, рут наконец-то контратаковал. Одноглазый закричал и скрючился, пытаясь зажать глубокие раны, но это не помогло следующую секунду острый Фламберг пробил его сердце. Видевшие это сражение противники стушевались и попятились назад. Мушкетеры, наоборот, воодушевились и навалились на врагов. Казалось, исход был предрешен, но где-то вдали раздался столь знакомый Руду противный гнусавый голос. «Вперед! Поможем нашим братьям!»